За 1632 и 1633 годы молодой Рембранд т написал, как уверяют, 50 полотен. Со времени когда в 1631 году он, 25-летний перебрался из л е й д е н а в Амстердам, заказы лились на него рекой. Пять картин за два года это одна в среднем картина за две недели. Даже если эти цифры лгут,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 с х о ж и я по чувству ю и угрюмому колориту с тем, которое Рембрандт придавал его лицу, что Рембрандт, размышляющий об Аристотеле, размышляющем над бюстом Гомера, размышляет, должно быть, и о с к о р б и х своей жизни с Саскией. Смерть счастливой супруги, с которой ты был счастлив, не шутка, Аристотель знал это по опыту, не говоря уж о смерти трех детей.